Глава 8. Прошло часа три, как Финский караул заступил на свой пост в деревянную избушку на краю поселения. Старый огромный чайник, стоящий на раскаленной печке, выпустил из носика струю пара и громко забулькал, давая понять, что вода, которой он был наполнен, закипела, и его пора снимать. А вот и кипяток. Капрал Кеево Мякинин прошел по земляному полу и взял в руку кусок тряпки. Сейчас мы его снимем. Эй, Мико Хейкеля, окрикнул он лежащего на деревянном топчине военного. Оставь на стол и достань печенье, будем пить чай. Кирсант финской армии Микко Хейкеля открыл глаза и ленивым недовольным голосом тихо проговорил: "Кеево, ну чего ты меня будешь?" Если хочешь попить чаю, то пей. Я совершенно ничего не хочу, и отвернулся к стене, продолжая говорить. Когда же это все закончится? Домой хочу. Я соскучился по своей милой Ане. С каким бы удовольствием я прижал бы ее и раздел, чтобы полюбоваться ее телом, а потом всю ночь покрывал бы поцелуями да так, чтобы она почувствовала, что ее милый Микка любит ее и хочет ее по-прежнему. А, как я мечтаю, что этот час когда-нибудь настанет. И резко развернулся к своему товарищу. Кейва Мякинин, скажи мне, тебя ждет кто-то дома? Любимая женщина или ты, как старый член, всё скоро пользуешься только военно-полевыми борделями? Расмеялся Мика Хейкеле и присел на край топчина. Шачу, шочу. Давай пить чай. И, встав, подошел к висящей на стене полке, где стояла чайная посуда. Выбрав два стакана в старых серебряных подстаканниках, он подошел к столу и поставил их. Капрал Кейвоми Акинин с некоторым неудовольствием посмотрел на своего товарища, но отвечать ему ничего не стал, посчитав это излишним. Война все таки Нервы и желания у всех почти одинаковы. Правда, кто-то мог об этих желаниях говорить во всеуслышание, а кто-то их держал в себе. Это зависело от личности, от характера человека. Капрал был человеком пуританских взглядов, и поэтому многое держал в себе, стараясь избегать, непотребных, по его мнению, разговоров. Шутскор, финская изначально полувоенная организация, членом которой был капрал Имела задачу повышения обороноспособности страны, но после войны 1940 года она стала частью вооруженных сил, и все ее члены были чуть ли не фанатично ей преданы, но просто фашисты, только финские. Ладно, Киева!» — Хейкеля присел за стол и стал ждать, когда Мякинен нальёт ему в стакан порцию горячего кипятка. Давай не будем обсуждать дела домашние. Ответь мне, пожалуйста, Он разломил сухую галету на две части. "Что ты думаешь о нашей последней неудаче по поимке вражеского лазочка?" ну, где мы потеряли наших доблестных героев, наших друзей, и посмотрел в сторону своего товарища. Гейвомякин стал обдумывать свой ответ, чтобы не сказать что-нибудь лишнего. Хейкеля никогда не вызывал у него доверия, и поэтому любой ответ надо было тщательно обдумать. Не зря же сослуживцы ему намекали, что кержанте финской армии Микка Хейкеля доносит на своих товарищей. А учитывая свой последний разговор с лутнантом Тармалакса, где он нелицеприятно отозвался о войне и о амонергиями, было подозрение, что его специально поставили в караул с этим бойцом. Что я думаю? Мя Кинн хлебнул горячего чая. Да ничего я не думаю. Русские оказались проворнее нас. Результат на лицо. Четверо наших товарищей убиты. Но, мне кажется, дальше это будет только продолжаться. Что будет продолжаться? Хейкеля пристально посмотрел на своего собеседника. Ага, вот ты выдал себя, подумал про себя Кейвол и вслух произнес. Будут продолжаться наши победы к руководству нашего маршала Финляндии Карла Маннергейма. Да здравствует Соми. Микко Хейкеля сразу же понял, что Капрал просто издевается над ним, и поэтому зло сплюнул на пол и отвернулся от собеседника в сторону. Ну вот и хорошо, отстал от меня. В карауле еще почти сутки стоят без малого. Не дай бог дорога не дойдет усмехнулся Кейва про себя и поднялся из-за стола. Ты, Мика, особо не расспрашивай меня ни о чем. Возьми лучше свой автомат и выйди на улицу, осмотри все. Мы же с тобой на посту. А ты с самого начала развалился на топчине, как кот, и обо всем позабыл. А если мы пропустим кого-то, кого не следует? Капрал посмотрел на дверь. Ого, кто-то идет. Он услышал шаги на улице, тут же схватил свой Суоми и, передернув затвор, направил его на дверь. Спустя секунды дверь в помещении отворилась, и на пороге показались две фигуры, одетые в камуфляжный маск-костюмы дымчато-серого цвета. Немцы, с облегчением выдохнул Мякинин и опустил ствол автомата. "Хей, Келя, к нам гости". Повернулся он в сторону своего сослуживца. Но тот увидел это сам и поднялся с табурета, суетливо поправляя свою гимнастёрку. "Проходите", проговорил он, и тут же понял, что прибывшие немцы его не понимают. Они, не глядя на присутствующих в помещении финов, бесцеремонно прошли вовнутрь и расположились по самому центру, держа ситуацию под контролем, и о чем то переговариваясь на своем языке. Немецкий язык был недоступен для караульных чухонцев. Один из них посмотрел на Капрала и отдал непонятную команду: "Lege die Waffe auf den Boden". Брос пистолет на пол. Мякинин ничего не понял. И подошедший к нему Фриц бесцеремонно схватился за опущенный автомат, выдернул его из руки и бросил на пол. "Steil dich in der Exzedes Schweins". Встаньте в угол, свиньи. Он сильно толкнул Капрала по направлению к углу комнаты и после этого развернулся к ничего не понимающему Микка Хейкеля. "Ферсас додасных! Разве ты этого не понимаешь?" "Партизаны", мелькнула первая мысль в голове Чухонца. "Это не немцы, это лазутчики, прикидываются союзниками", лихорадочно подумал он. Но ровным счетом не понимал, что ему делать в этой ситуации. Верный автомат Соми лежал на топчане, буквально в зоне досягаемости. Надо было только успеть схватить его. Немец, как будто прочитал его мысли, и бросив цепкий взгляд на топчан, рассмеялся и сильно кулаком толкнул Хейкеля в грудь. "Добравскане Вафенмер. Вам больше не нужно оружие", громко проговорил он. Чухонец, сбитый с ног, упал прямо на пол, больно ударившись спиной. Из со стоном встал на колени, думая, что же делать дальше. Немец отошел чуть в сторону к столу и автоматом сбил все, что стояло на нем на пол: стаканы, пузатый чайник и тонкую пачку галет. "Krawls! Warum da зачем все это?" подал голос второй пришедший фашист и пристально посмотрел на товарища. "Wer so hin nach stolz und wir richten nicht und Мы же ищем штурца, не наводим свои порядки, и кивнул головой на выход. Frag, fordast Hauptquartier ins. Und last uns for hier führt wieder. Спроси, где находится штаб и давай уйдем отсюда. Echt haben wir diesen Schweinen wieder gemacht. Lass sie wissen, where is the Besitzer. Я шутил с этими свиньями, чтобы они знали, кто их хозяин. И фриц, которого соратник назвал Краусом, плюнул в сторону стоящего на коленях Микка Хейкеля. «Вас ist das? Hauptquartier? Где штаб?" Но Нофин ничего не понял и, нагнув голову к полу, протяженно застонал, приговаривая: "Как мы влипли, кейва, мекинен. Это партизаны нас убьют". Но ответа от товарища не получил. Когда Хейкель поднял голову, то увидел, что тот неизвестный в камуфляжной форме, который больше всех издевался над ним, отошел на два шага и перестал на него обращать внимание. Надо было что-то делать, чтобы спасти свою жизнь. Последних слов неизвестного, обращенных к нему, он тоже не понял. Да и не так уж нужно ему это было. А okay, кайф, Freunde. Wir werden alles vergessen. Ich habe Witze gemacht. Ладно, друзья, позабудем все, я пошутил. Улыбнулся и проговорил немец, стоящий к нему спиной, последние в своей жизни слова. И тут же упал сражённый очередь из автомата, который схватил стопчина, стоящий на коленях Хейгеля. Не хчейсен! Не стреляйте, заорал второй немец и выставил ладони вперед, словно защищая себя. Не хчейсен! Но было уже поздно. Старая очередь положила его рядом с первым трупом. Капрал Кейвем Якинин вышел из своего угла и посмотрел в сторону товарища. Что ты наделал, мика Кейкеля? А если это не партизаны? И опустившись на колени, разорвал ворот камуфляжа сначала на одном, а потом на втором лежащем убитом. Ну правильно, он кивнул головой. Это немцы и показал Хейкеля два жетона снятых с шеи убитых. Это эсэсовцы? Только непонятно, что они делали здесь и почему они себя так вели. А зачем он меня ударил? Локсива, схватившись за голову, проговорил его товарищ. Зачем он меня ударил? Рвя на себе гимнастёрку заорал он. Зачем? Если они наши союзники, И им никто не давал права издеваться над нами. И, глянув на Капрала, тяжело вздохнул. Нас расстреляют. И опять во все горло. Да, да, да, нас расстреляют. И заплакал. Не вой, ты же храбрый сын Соми. Кейво Мякинин поднялся с колен и осмотрел дом. Открывай подвал, скинем их туда, как будто никого и не было. А дальше что? убитым голосом проговорил Хейкеля. Их найдут. Если они сюда пришли, значит, кому-то об этом известно. И опять схватился за голову. О, -о, -о нас расстреляют. "Я тебе сказал", твердым голосом проговорил капрал. "Скинь их в подвал и собирайся, мы уходим". "Куда?" удивленно спросил товарищ. "Куда мы уходим?" "Туда", махнул головой Мягкинин. "К русским пришло время Микке Хейкеля заканчивать нашу войну. И в этом нам помогли они", и он кивнул головой на пол, где лежали два расстрелянных диверсанта из спецподразделения "Саламандра". Возьми, там в углу канистра с бензином. Все, облей и подожги. Пусть все подумают, что мы перепились древесного спирта и сгорели. Будет фора во времени. Через полчаса из военной комендатуры поселения увидели горящий дом, в котором находился финский караульный пост. Когда огонь потушили, на пожарище в подвале обнаружили двух расстрелянных немцев, а караульные К и и Кевомякинен бесследно исчезли вместе с оружием. Разведчик Сашка Кирьяков, закрыв глаза, стоял на берегу озера И вдыхал полной грудью неповторимый аромат воздуха, исходивший от зеркальной глади воды. И никак не мог этим ароматом насладиться. Было такое ощущение, что он попал в сказку. Не свистели пули, не взрывались снаряды. Была тишина, разбавленная запахом травы, сосны и озера. И только висящий автомат на плече возвращал его в ту суровую действительность, которая окружала его на протяжении долгих последних лет. Уходить отсюда не хотелось. Было желание задержать свой первый шаг в дорогу, ну хоть на секунду, хоть на миг не покидать это волшебное место, отключившее его сознание раствориться в нем, стать одним целым, но пойдём, он Сашка тряхнул головой, словно избавляясь от каких-то тяжелых мыслей. "Веди, где этот поселок? Казах словно почувствовал, какие эмоции сейчас испытывает его друг, и положил руку на плечо морпеха. — "Нам мы идем вперед, отбрось все думы". "Да отбросил уже", Сашка поправил автомат и повел плечами. Просто иногда не могу понять, и чего человеку не хватает. Живи себе, радуйся жизни. Нет. На войну затеять. Ладно, хватит ста высоких материях, пошли к поселку. Обойдя озеро разведчики стали подниматься на сопку, с которой, по словам мунджолу, внизу в низине будет вид населения. Когда они достигли вершины и, пройдя метров 100, подошли к месту, где начинался спуск вниз, Их глазам открылся небольшой поселок, дворов на 100. Аман Марпех внимательно стал смотреть на открывающуюся панораму. Что-то никого не видно, как будто вымерло все. Может, здесь и нет никого? немцы, кажется, выселяли всех отсюда. Да нет, Саша, я когда сюда дошел, видел, ходили люди, местные. И жёл прилег на траву. Ты тоже ляг, ударил он Сашку по ноге рукой издалека видно очень хорошо, кто на сопке стоит. Морпех прилёг на живот рядом с напарником и молча продолжил наблюдать. Может, все таки кто-то появится внизу, или местные, или фрицы, а может, фины. В общем, пока не наступит ясность, кто на данный момент находится в селении, идти туда было опасно. А рисковать просто так не было никакого желания. Аман, смотри. Сашка толкнул напарника рукой и указал на дом. Баба какая-то вышла. Действительно, из дома, стоящего на краю селения, вышла женщина в накинутом на плечи полушубке с железным ведром в руке. Выплеснув на землю содержимое ведра, она посмотрела на сопку, как показалось морпеху, именно на то место, где они с напарником лежали, и что-то крикнув, зашла обратно в дом. Аман, Сашка с недоумением посмотрел на казаха. Она чего нас увидела? Вот дела. Да никто тебя не увидел, Саша, Улыбнулся Манжол. «Мнительный ты стал. все в порядке, это она не тебе орала, а пацану. Какому, ёпта, пацану? Удивленно спросил морпех. Да вон бежит, аман кивнул головой. И Сашка увидел, как к дому из кустов у подножия сопки бежит невысокий пацан лет 12. Мать, видно, домой позвала. Сашка проводил взглядом мальчишку, пока тот не скрылся за дверью дома, и повернул голову к Аманжолу. Вот туда яманы пойду. Похоже, фрицев нет в селении. Иди, Саша, только аккуратно. Напарник кивнул головой. Весь мешок оставь. Если что, открывай огонь. А, в общем, что я тебя учу, сам знаешь. Морпех скинул с плеч и, зорко поглядывая по сторонам, стал тихо спускаться с сопки по направлению к крайнему дому, откуда недавно вышла женщина и позвала пацана. Подойдя к двери дома, Сашка остановился и прислушался. В доме было тихо. Марпех сжал автомат в руках, положил палец на спусковой крючок и с силой толкнул дверь, влетел в помещение будучи готовым сразу же открыть огонь в случае непредвиденных обстоятельств, угрожающих его жизни. Его взгляду открылась мирная картина. За столом, по всему видимому в кухне, сидело два человека: женщина лет 30 и пацан. Они обедали. В кухне стояли такие ароматы от чего-то недавно сваренного, что у Сашки аж закружилась голова, и он чуть не упал. А хозяйка с пацаном даже не пошевелились и не подали голоса, увидев на пороге человека с автоматом. Да и одет он был в форму, но ну никак не похожую на ту, которую носят военные из местных, находящихся здесь армейских частей. Марпех глубоко вздохнул и посмотрел на хозяйку. Немцев в поселке есть? Женщина спокойно встала из-за стола и рукой взъерошив сидящему на табуретке пацану волосы, ответила, глядя морпеху в глаза. Немцев нет. Шины стояли, но рано утром все собрались и куда-то уехали. Сейчас в поселении военных нет. Сашка, нагруженный эмоциями, даже не обратил внимания на необычный факт, что он задал вопрос по-русски, и хозяйка также по-русски ему и ответила. Собери что-нибудь пожрать. Морпех решил не играть в интеллигентность, а сразу же, как говорится, взять быка за рога. Да побыстрее, милая, уходить надо. Какой ты скорый. Женщина сложила руки на груди, давая понять, что она ничего и никого не боится. А ты не спросил у меня, есть ли у меня какие-то запасы? И тут Марпях вернулся в реальности, вспомнил, что он находится в тылу немцев, на территории враждебного государства Финляндии. И русских здесь не должно быть. Они все были депортированы финами или немцами, а те, кто остался жить на этих землях, были карелами, ну, или какими-то народностями близкими к финам, саамами или вепсами, но не русскими. Хозяйка повернулась к нему спиной и прошла к столу. Садись за стол и поешь с нами. Но Сашка остался стоять на месте. Чего стесняешься? Женщина указала рукой на лавку, стоящую с другой стороны стола. Садись, садись. Да не, морпех даже как-то растерялся. Времени нет. Вы уж соберите чего-нибудь, если есть. Я опустил автомат. Да мне немного перекусить, да дальше идти надо. Мне на нулос. Пойду на улицу. Вдруг проговорил пацан и посмотрел на морпеха, поднялся из-за стола. Сашка насторожился и опять поднял автомат. Хозяйка это увидела и улыбнувшись сказала мальчишке: "Пухо, леняй, Арва, говори по-русски, Арва. Хянань хэ имря, мэйта я, пелка, пять миста". Он нас не понимает и боится предательства. Хорошо итло. Кивнул головой пацан и повторил: Но уже на понятном разведчику русском языке. — Пойду на улицу. Иди, Арва. Хозяйка дома обошла стоящего у входа Сашку и посмотрела на улицу. Если увидишь кого-то, ну, дядя Валты, например, ты сразу же приди и скажи, хорошо? Да итла, ответил пацан и вышел из дома. Сашка и хозяйка дома остались одни. Ну что, сядешь за стол? Итла сняла с головы платок и распустила белокурые длинные ниже плеч густые волосы. Хм, она ничего, красивая, подумал Сашка и прошел к столу. Да не, хозяйка, садиться за стол не буду, ни один я, друг меня ждет. Собери чего-нибудь до да подъёма, морпех не сводил глаз с хозяйки. Она это увидела и засмеялась. Ха-ха. Ладно, солдат, соберу и прошла в комнату. Через три минуты она вышла оттуда, неся в руках маленький холщовый мешок, и видно, не пустой, с чем-то внутри. Держи. Жалко, ты быстро уходишь. Не рассказал, как война идет. Мы новостей почти не знаем. Немцы одно говорят, фины другое. А судя по тому, какая суета вокруг, происходит третье. Извини, Сашка опустил взгляд. Надо идти. все хорошо, мы побеждаем. И взяв из рук женщины мешок, потоптавшись, вышел за дверь. "Тьфу ты", тяжело вздохнул он, аж вспотел. "Ладно, Аманжол ждет». И зорко осмотрев местность, рванул к сопке. Забравшись наверх, тяжело дыша, разведчик присел на землю. "Аман", позвал морпех друга. "Иди-ка сюда, я покушать принес!» И вывалил на траву содержимое мешка. О, о рыба, картоха, хлеб, Сашка заулыбался. пожеригом и похлопал по боку солёную рыбину. Прекрасно, Александр, подошедший шаман оглядел принесенную другом еду и присел рядом. Давай покушаем. Через пять минут все принесенные морпехом явства были съедены. Разведчики легли на траву, позволив себе хоть немного отдохнуть. Аман, позвал Сашка напарника. Что будем делать дальше? На пойдем. Казах посмотрел на напарника. Понимаешь, Саша, мне надо в часть. Меня ждут, и причем очень ждут. Извини, я не могу тебе многого рассказать, не время и не место. Но я могу сказать тебе точно одно. Времени у меня воевать здесь уже нету. Саша внимательно посмотрел на Манжола. Да я, Аман, это давно понял, что никакой ты не интендант, другого полета ты птица. Не надо не рассказывай, вот только выслушай меня и пойми правильно. Саша поднялся и присел на траву, глядя в глаза напарнику. Я не могу идти с тобой обратно. Вот ты вернешься за линию фронта и дальше будешь службу тащить ну свою службу. А я я должен выполнить задание. Я считаю, что это так. Морпех развел руки по сторонам. Нет, мне сейчас возвращаться нельзя. Мне сейчас здесь повоевать надо, принести к нам какого-нибудь генерала. Шучу. Я понимаю, что нарушаю приказ, но ты, наверное, объяснишься в штабе, а? «Объясню, Саша. Я думаю, там все правильно поймут и так. Кто тебя осуждать будет? Оман глянул на морпеха. Документы в папке я отдам и все расскажу, как было, а ты? Я точно знаю, что ты не трус и не предатель. Единственное скажу: береги себя и нам, пока ищешь генерала. Да не, Аман, не генерал. Есть у меня мысль в голове, я думаю, не ошибаюсь. Помнишь, тот немец был одет в непонятную для нас форму, и нашивки у него необычны?» Марпех достал из кармана маск-куртки спорты из немецкого камуфляжа нашивки и протянул их к Азаху. Да, помню. Аманжол посмотрел на шевроны. Не может быть, этот немец один. Сашка сжал кулаки и смершивец говорил, что это спецподразделение "Саламандра" называется. Что они здесь какую-то гадость хотят устроить? Ну и Аманжол перехватил твердый, уверенный Сашкины взгляд. Что ты хочешь делать? Хочу я, Аман, в поиск уйти, — морпех сжал кулак и найти их. Надо же всё-таки задание выполнить, Фрица приволочь, и тогда все по будет, и отчеканил. Задание Аманжол я должен выполнить, а то уважать себя перестану тихо добавил Да и ты, Аман, тоже меня уважать не станешь. Ну что ж, Саша, решение правильное. Я поддерживаю тебя, улыбнулся Казах. — Помнишь, как я тебе говорил? Ты же ужарак батыр, герой без страха. Небо тебя сбережёт. Скажи там дома, что я живой, не предатель. Сашка крепко сжал автомат. И скоро приду, скажу. Аман поднялся с земли и взял в руки вещмешок. — мешок. Иди, Нэм, я тебя обниму на прощание. И сжал подошедшего к нему морпеха в крепких мужских объятиях. Еще раз скажу: береги себя. После войны встретимся. Встретимся, Аман. Обязательно встретимся. Сашка опустил голову и замолчал. Они еще раз обнялись. Аман жёл закинул вещь за спину и автомат на плечо. Пошел в сторону линии фронта Пошел, не оборачиваясь Сашка откинулся на траву и стал смотреть в небо ему было тяжело действительно тяжело тяжело на душе Аманжол Турикулов, замечательный человек искусный воин мудрый учитель За столь короткое время, проведенное вместе в этом поиске, Сашка как будто присох к нему. Сколько пережили вместе, сколько раз казах спасал его от верной гибели, как предостерегал его от беды, как давал морпеху мудрые советы, как жизни учил. Да разве это забудешь? Да никогда. Встретимся ли? неизвестно. Сука война может этому помешать но будем стараться жить и побеждать, и тогда встреча будет точно. Морпех задумался и не заметил, как прошло много времени, часа два 3 Надо было идти. Сашка встал с земли и кинул автомат на плечо. Ну что, подумаем, что делать дальше? С чего начать поиски? Пойду в поселок. Может Как ее зовут? Типла, кажется. Может, она чем поможет? И разведчик, посмотрев вниз и оценив ситуацию, стал быстро спускаться вниз. Осторожно подойдя к дому, он поднял автомат и подошел к двери, прислушиваясь. Было тихо. Сашка толкнул дверь и вошел в дом. Итла сидела за столом и вертела в руках какую-то бумагу. Кажется, это была газета. Увидев морпеха, она встала. Кивнула головой, улыбнулась и тихо сказала: "Не ушел?» Не ушел», — ответил ей Сашка, и, вздохнув, положил автомат на скамейку. "Скажи мне, только честно, в посёлке точно никого нет?" "Точно никого нет, кроме жителей". Хозяйка дома подошла к разведчику. "А ты надолго или все, война закончилась?" Да нет, Сашка не успел договорить, как дверь распахнулась и в комнату вбежал пацан. Он был очень возбуждён и чем-то сильно напуган. "Итла! Итла!" подбежал он к хозяйке, испуганно кивая головой. "Что случилось, Арво? Что случилось?" Итла прижала к себе испуганного мальчугана. "Успокойся, говори, что произошло?" "Там стреляют!" указал пацан на дверь. "Где стреляют?" Сашка сделал шаг к мальчишке. "Там" Сопках! сильно стреляют. А Манжоу ушел уже как часа три, подумал Морпех. Значит, это не он. Партизаны, разведка. Надо подняться на сопку, наверное, нужна помощь. И схватив автомат, сделал шаг к двери. Стой! Ты уже не поможешь ничем. Саша сделал еще шаг и остановился. берншторф посмотрел на наручные часы, и поднял вверх руку, приказывая всем бойцам остановиться. «Диться ко мне, отдал он команду идущему впереди диверсанту. Тот кивнул головой и передал приказ по цепочке. Август Зальман отошел чуть в сторону и стал дожидаться Шарфюрера, поглядывая по сторонам. Какие дикие края, подумал он, тяжело вздохнув. Но, судя по всему, здесь и находится те места силы, которые мы ищем. Не зря же пять лет назад сюда была отправлена экспедиция, и она нашла подтверждение тех гипотез, о которых задумывался наш Нашордин. Я докажу, что выбор меня как исполнителя планов нашей организации был сделан не зря. Но где этот диц тащится как кулитка. Пора выходить на связь. И с недовольным видом посмотрел на быстро шагающего к нему штурмфюрера Отто дитцса. "Отто, пришло время связи. Ты так медленно шагаешь". Зальман старался казаться спокойным. На связь надо было выходить через три минуты, но если бы он не остановил группу, то сеанс прошел бы с опозданием. А если учитывать, что оберфюрер, как и положено немцу эсэсовцу был крайне педантичен, то опоздание для него в каком-либо деле было смерти подобно. «Разворачивайте рацию и свяжитесь с майором Фридрихом Залкелем. Он, наверное, уже ждет. И узнайте последние новости из Зальмана, твернулся в сторону. Не то сейчас время показывает свое братское отношение к товарищам по организации. Сейчас нужно быть строгим и требовательным. На кону стоят большие ставки. Отто Диц пошел вперед по цепочке, и остановился, когда подошел к радисту. "Пауль, свяжись с Драхе и узнай последние новости". Отдав эту команду, он отошел чуть в сторону, чтобы не мешать радиосеансу. "Какие проклятые места! Нет ничего лучше нашей Германии", думал он, мечтая поскорее вернуться домой, и не услышал встревоженный голос радиста, который звал его. "Шарфюррдиц!" Подбежавший Пауль схватил Отто за руку. "Дитц, беда! Что еще случилось?" Шарфюрр топнул по земле и посмотрел на радиста. "Докладывай, что произошло." Радист замялся и не торопился отвечать. "Паульрен, что случилось? Война закончилась, Или американцы заключили с нами мир и объявили себя с союзниками!" выкрикнул он. "Чего молчите? Говорите, я вас слушаю." «Шарфюрер!» Доложите оберштурмфюреру. Дракон передал. Алоиз Бахман и Берхард Краус убиты. Убиты? Земля у Шарфюрера под ногами закачалась.